Борис Кригер. Города будущего. На дворе уже 21 век, и многие из нас задаются вопросом, почему наша реальность еще не соответствует ярким картинам городов будущего, которые мы рисовали в наших фантазиях в прошлом веке. Летающие машины... Города, полные передовых технологий и другие атрибуты научной фантастики века XX кажутся все еще далекими. Основная причина этого заключается в том, что развитие технологий и их внедрение в повседневную жизнь происходит гораздо медленнее, чем изменение наших представлений и фантазий. Технологический прогресс требует не только изобретений и открытий, но и учета множества практических аспектов, таких как безопасность, экономическая выгода, экологическое влияние и социальная адаптация. К тому же, реальные научные и технологические достижения часто направлены на решение актуальных проблем человечества, таких как автоматизация производств, устойчивое развитие, медицина и образование, что может не всегда совпадать с футуристическими внешними образами прошлого века. Это не означает, что мы не движемся в направлении городов будущего, но скорее подчеркивает, что фокус технологического прогресса и его приоритеты могут отличаться от тех, которые мы представляли в прошлом. Тем не менее, многие элементы того, что ранее считалось фантастикой, постепенно становятся реальностью – автоматизированные и самоуправляемые транспортные средства, умные города, интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь – Возможно, летающие машины и другие фантастические элементы появятся в нашей жизни несколько позже, но они будут адаптированы к реальным потребностям и условиям современного мира. Существуют теории, утверждающие, что прогресс в определенных областях технологий злонамеренно замедляется из-за различных факторов. Эти теории часто связаны с предположениями о том, что крупные корпорации или правительства могут подавлять инновации, чтобы сохранить контроль над рынком или избежать социальных и экономических потрясений. Например, утверждается, что развитие альтернативных источников энергии могло быть замедлено из-за интересов нефтяной индустрии. Также предполагается, что некоторые технологии, способные радикально изменить общественный порядок или экономическую структуру, могут подавляться из-за опасений, что они приведут к значительным социальным изменениям, которые могут быть неконтролируемыми или нежелательными. Однако важно отметить, что многие из этих теорий не подтверждены достоверными доказательствами и часто входят в категорию конспирологических гипотез. Научно-технический прогресс часто сталкивается с рядом препятствий, которые естественным образом возникают в процессе исследований и разработок, включая технические сложности, вопросы безопасности, этические соображения и финансовые ограничения. Таким образом, хотя идея о злонамеренном торможении прогресса может выглядеть привлекательной для объяснения медленного внедрения некоторых технологий, реальность часто оказывается гораздо более сложной и многогранной. Не нужно видеть конспирологию в том, что легко можно объяснить обыкновенной глупостью, жадностью и недальновидностью. Этот взгляд отражает принцип, иногда называемый законом Хенлона «никогда не приписывай злому умыслу то, что можно объяснить глупостью». Похожая фраза часто некорректно приписывается Наполеону Бонапарту. Источником, вероятно, является мысль Гетте, озвученная в романе «Страдания юного Вертера». Недоразумение и небрежность создают больше путаницы в этом мире, чем хитрости злоба. В любом случае, последние два, безусловно, встречаются гораздо реже. В контексте технологического прогресса это означает, что многие задержки или проблемы в развитии и внедрении новых технологий могут быть результатом человеческих ограничений, таких как недальновидность, жадность, недостаток ресурсов или просто недостаточная компетентность, а не обязательно результатом злонамеренных действий. Жадность и стремление к максимизации прибыли могут влиять на решения корпораций и индивидуумов, подавляя инновации, которые могут угрожать их текущим интересам. Недальновидность или нежелание смотреть далеко вперед в будущее может привести к принятию решений, которые поддерживают статус-кво в ущерб долгосрочному прогрессу. Также ограниченные ресурсы и финансирование играют значительную роль. Иногда ограниченный бюджет или нехватка ресурсов могут замедлять или останавливать исследования и разработки, даже если они обещают значительные прорывы. Кроме того, во многих случаях недостаток компетентности или понимания может препятствовать прогрессу. Инновации требуют сочетания знаний, опыта и иногда даже счастливых случайностей, и не всегда компании или исследовательские группы располагают необходимыми ресурсами. Так или иначе, множество факторов, включая человеческие ошибки и слабости, играют роль в скорости и направлении технологического развития, и не всегда есть необходимость прибегать к теориям заговора для объяснения замедления или изменения этого процесса. Многие инновации люди давно могли внедрить, если бы хотели, и часто нет разумных объяснений, почему это до сих пор не сделано. Психологические факторы играют ключевую роль в принятии и распространении инноваций, влияя на то, как технологические и социальные нововведения внедряются в обществе. Часто люди избегают дополнительных усилий или рисков, связанных с новшествами, если они не видят немедленной личной выгоды, что отражается в отношении «а мне что, больше всех надо?» Также распространено краткосрочное мышление, выражающееся во фразе «не вечно на земле живем», когда долгосрочные последствия своих действий игнорируются в угоду непосредственным интересам. Это особенно актуально в вопросах, связанных с экологией и устойчивым развитием. Страх перед новым и боязнь неизвестности также являются существенными барьерами, поскольку многие люди опасаются потерять контроль или столкнуться с непредвиденными последствиями нововведений. Кроме того, в некоторых социальных и политических контекстах поддержание статус-кво и недостаток информации среди населения могут быть выгодны определенным группам, что ведет к замедлению или подавлению распространения знаний и технологий. Эти психологические аспекты в сочетании с экономическими, техническими и социальными факторами объясняют, почему многие потенциальные инновации медленно внедряются или не находят широкого применения. Преодоление этих барьеров требует комплексного подхода, который включает в себя образование, информирование общественности, создание стимулов для изменений и разработку стратегий по уменьшению рисков и неопределенности. Процесс внедрения инноваций часто сопровождается непредвиденными последствиями, которые иногда оказываются более сложными и проблемными, чем те проблемы, которые инновации должны были решить. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, высокотехнологичные и комплексные инновации, как правило, взаимодействуют со множеством аспектов повседневной жизни, что может привести к непредвиденным эффектам в областях, которые не учитывались при их разработке. Например, внедрение автомобилей привело к увеличению мобильности, но также и к проблемам загрязнения воздуха и городских пробок. Во-вторых, социальные и экологические последствия инноваций иногда оцениваются недостаточно глубоко. Новые технологии могут влиять на образ жизни, занятость и окружающую среду, порой создавая новые проблемы, например, в сфере трудоустройства или сохранности личных данных. Кроме того, скорость технологического развития часто опережает развитие соответствующего законодательства и этических норм, что создает правовой и нравственный вакуум вокруг новых технологий. Это может привести к злоупотреблениям или использованию технологий в целях не соответствующих общественным интересам. А посему, хотя инновации и являются ключевым элементом прогресса, важно подходить к ним с осознанием возможных рисков и готовностью к решению новых проблем, которые они могут породить. Это требует междисциплинарного подхода, включающего не только технические, но и социальные, экологические, правовые и этические аспекты. Существенные изменения в обществе часто требуют смены одного или двух поколений. Это связано с тем, что изменение общественных установок, принятие новых технологий и адаптация к инновациям не происходит мгновенно. Поколения, выросшие в одних условиях, часто не склонны к радикальным изменениям или быстро адаптируются к новым технологиям и идеям. Младшие поколения, которые выросли в эпоху этих нововведений, скорее всего будут более открыты к ним и воспримут их как часть своей нормальной жизни. В контексте технологических и социальных инноваций такая смена поколений может способствовать более быстрому и глубокому принятию и интеграции нововведений в повседневную жизнь. Молодые люди, растущие в окружении новейших технологий, будут естественно включать их в свои жизни, продвигая общество к новым горизонтам развития и прогресса. После давно ожидаемого, но все же совершенно внезапного успеха искусственного интеллекта, в последнее время только очень ленивый не пишет о будущем. Появление искусственного интеллекта уже оказывает глубокое влияние на многие сферы нашей жизни и стало одним из ключевых моментов современной технологической эпохи. Искусственный интеллект трансформировал не только способы, которыми мы взаимодействуем с технологиями, но и методы принятия решений, а также наше восприятие окружающего мира. В начале 20 века представления о будущем прогрессе сильно отличались от того, как развивалась реальность. Многие ожидали значительных прорывов в области механизации, авиации, космических путешествий и других физических аспектах технологий. В то время идея о том, что цифровизация и виртуализация станут движущими силами технологического прогресса, была воспринята бы скорее как фантастика. Цифровая революция начала набирать обороты во второй половине 20 века с развитием компьютерных технологий и интернета. Это привело к трансформации во многих сферах жизни. от способов общения и доступа к информации до изменения методов работы и развлечений. Сегодняшняя эра цифровых технологий и виртуализации значительно отличается от промышленно-технических мечтаний двадцатого века, но она не менее важна. Интересно, что это смещение фокуса отражает не только технологический прогресс, но и изменения в приоритетах и интересах общества. По мере того, как мир становился все более информационно ориентированным, ценность данных, их обработки и распространения возрастала, приводя к росту значимости цифровых технологий. Виртуализация, в свою очередь, открыла новые горизонты в области развлечений, обучения, рабочих процессов и даже социальных взаимодействий, что стало ответом на меняющиеся запросы и условия жизни современного человека. Автоматизация и роботизация часто остаются незаметными для большинства людей, так как их основное применение происходит в сферах, которые не всегда находятся в поле зрения общественности, таких как производственные предприятия и сельское хозяйство. Эти технологии играют критически важную роль в улучшении эффективности, повышении производительности и снижении затрат во многих отраслях. На производственных предприятиях роботы и автоматизированные системы используются для выполнения ряда задач, от сборки деталей до упаковки продукции. Это позволяет не только ускорить производственный процесс, но и уменьшить вероятность ошибок и повысить качество продукции. Кроме того, автоматизация помогает снизить физические нагрузки на работников и сократить риски, связанные с тяжелой и опасной работой. В сельском хозяйстве автоматизация и роботизация также набирают обороты, включая использование дронов для мониторинга посевов, автоматизированных систем для полива и удобрения, а также роботов для сбора урожая. Эти технологии позволяют оптимизировать сельскохозяйственные процессы, увеличивая урожайность и эффективность использования ресурсов. Хотя автоматизация и роботизация вносят значительный вклад в экономическое развитие и производительность, они также вызывают определенные опасения, в частности связанные с потерей рабочих мест и необходимостью переобучения работников. Поэтому важно сбалансировать прогресс в этих областях с учетом социальных и экономических последствий. Последние десятилетия мир, в котором мы живем, претерпел невероятные изменения. Города, когда-то маяки цивилизации и инноваций, сейчас сталкиваются с беспрецедентными вызовами. После пандемии COVID-19 многие бизнесы и офисы так и остались пустыми. Все, что только можно, так или иначе перешло на дистанционку, и несмотря на то, что сопротивление работодателей все еще велико, Офисные здания, мягко говоря, уже не столь привлекательная недвижимость, как раньше. Города страдают от перенаселения, преступности, транспортных заторов и экологических кризисов. Однако вместе с этими проблемами приходят и уникальные возможности для преобразований, способных кардинально изменить нашу жизнь. Необходим поиск путей, которыми мы, как общество, можем перестроить наш образ жизни и взаимодействие с окружающей средой. От разукрупнения мегаполисов для создания более сбалансированной и здоровой урбанистической среды до освоения новых форм труда, которые позволят людям работать эффективно из любой точки мира или не работать вовсе в старом смысле слова. Необходим новый взгляд на будущее, в котором люди смогут жить разумнее и лучше Необходимо осмыслить, как искусственный интеллект и другие технологические инновации могут помочь нам справляться с повседневными задачами более эффективно и гармонично А также, как мы можем адаптироваться к глобальным изменениям, таким как неизбежное повышение уровня моря Давайте же вместе отправимся в путешествие по миру новых идей, где каждая тема – это шаг к пониманию того, как мы можем использовать технологии и инновации для создания лучшего будущего для всех нас. Эта книга – приглашение к размышлению и вдохновению, показывающее, что смелые идеи и не менее смелые действия могут привести нас к осмысленному, счастливому и устойчивому будущему. Город будущего представляет собой воплощение технологического совершенства и устойчивого развития. Здания и дорожное покрытие выполнены из самоочищающихся и саморемонтирующихся материалов, которые меняют цвет и текстуру в зависимости от времени суток и погодных условий. Внешний вид зданий меняется радикальным образом в зависимости от желания владельцев. В городе будущего достигла нового уровня концепция изменяемой архитектуры, вдохновленная, например, сферой в Лас-Вегасе, внешняя сторона которой является гигантским светодиодным дисплеем, а внутри расположен, по утверждению создателей объекта, самый большой в мире изогнутый LED-дисплей с самым высоким разрешением. В зданиях города будущего используются передовые материалы и технологии, позволяющие строениям трансформироваться, не нарушая их структурной целостности и функциональности. Поверхность зданий покрыта умными панелями, которые могут изменять цвет, текстуру и даже форму. Это позволяет владельцам зданий адаптировать внешний вид своих сооружений под различные события, праздники или даже под настроение. Например, в один день здание может имитировать стеклянный небоскреб, а на следующий день превратиться в зеленый оазис, покрытый растительностью, или в восхитительный дворец. Все совершается в гармонии с ансамблем других зданий. Поскольку ориентация в городе осуществляется автоматически с помощью систем GPS, внешний вид зданий более не играет роли в качестве ориентиров. Эти технологии также включают динамическую освещенную рекламу и арт-инсталляции, которые могут быть отображены на поверхности зданий. Они могут использоваться для визуальных шоу, создавая захватывающие визуальные эффекты, которые привлекают жителей и туристов. Внутреннее пространство зданий также адаптируется к потребностям пользователей. Стены, полы и потолки могут изменять свой вид, форму и даже функциональность. Например, офисное пространство днем может преобразоваться в пространство для развлечений вечером. Такие здания становятся не просто местами для жизни или работы, но и художественными объектами, отражающими индивидуальность и креативность их владельцев. Это создает город, который постоянно меняется и развивается, предлагая своим жителям и посетителям непрерывное изобилие новых визуальных и культурных впечатлений. На крышах установлены сады и фермы, обеспечивающие жителей свежими продуктами, а также очищающие воздух. Транспорт полностью автоматизирован и состоит из летающих машин, которые перемещаются по трехмерным маршрутам, уменьшая заторы и загрязнения. Дороги и тротуары покрыты материалами, генерирующими энергию от шагов и движения транспорта. Все транспортные средства работают на экологически чистых источниках энергии, таких как солнечная или гравитационная энергия. Энергия в городе генерируется из множества источников, от огромных ветряных турбин и солнечных панелей до более инновационных способов, таких как преобразование мусора в энергию и использование приливов и отливов. Электросети интеллектуальны и оптимизированы для максимальной эффективности, распределяя энергию там, где она наиболее нужна. Технологии искусственного интеллекта внедрены во все аспекты жизни. Они помогают управлять городскими услугами, обеспечивают безопасность и комфорт жителей. Искусственный интеллект используется для мониторинга окружающей среды, предсказания и предотвращения природных катастроф, а также для улучшения качества жизни граждан. Образование и здравоохранение стали более доступными благодаря цифровым технологиям. Виртуальная реальность позволяет проводить операции на расстоянии, а также создавать уникальные образовательные программы, адаптируемые под индивидуальные потребности каждого учащегося. взаимодействие человека и технологий достигло нового уровня. Гаджеты и импланты позволяют людям более тесно взаимодействовать с окружающим цифровым миром, улучшая качество и продолжительность жизни. Они также способствуют лучшему пониманию и управлению собственным здоровьем и благополучием. В городе уделяется большое внимание устойчивому развитию и экологии. Зеленые пространства, парки и водоемы интегрированы в городскую среду, создавая гармонию между природой и технологиями. Так мы можем преобразовать города, чтобы они стали не только более комфортными для жизни, но и внесли свой вклад в сохранение окружающей среды. Такие новшества в области технологий, урбанистики и общественного устройства помогут нам создать города, которые будут способствовать благополучию их жителей, а также всей планеты. Цифровизация предоставляет уникальные возможности для эффективности, доступности информации и связи людей на расстоянии. В то же время она ставит перед нами вопросы о конфиденциальности, социальной изоляции и влиянии технологий на межличностные отношения. Это направление дает много пищи для размышлений и обсуждений. Необходимо позитивное изменение психологии человека в соответствии с новыми возможностями. Технологии стремительно развиваются, и это меняет нашу повседневную жизнь, способы общения и взаимодействия с миром. Адаптация психологии к новым технологическим условиям может означать развитие новых навыков, таких как цифровая грамотность, способность и привычка к дистанционному общению, а также умение справляться с информационными перегрузками. Это также может включать в себя переосмысление традиционных социальных норм и ценностей Например, как мы воспринимаем приватность, работу, образование и даже личные отношения в эпоху цифровизации Это поднимает вопросы о балансе между сохранением традиций и адаптацией к постоянно меняющемуся миру Технологии предлагают новые, более эффективные способы решения многих задач, что может сделать некоторые традиционные методы устаревшими. Важно также учитывать, что полный отказ от традиций может привести к потере определенных ценностей и исторической связи поколений. Находить баланс между инновациями и традициями сложная, но необходимая задача в городах будущего. Набирает популярность идея о том, что работа не должна быть единственным способом личной реализации, и что денежные стимулы уже не являются главным мотиватором. Это связано с появлением таких концепций, как универсальный базовый доход для всех членов общества, Ценность творчества и самореализации, а также устойчивое развитие и рост производительности на фоне роботизации, автоматизации, руководимой искусственным интеллектом. В городах будущего концепция универсального базового дохода или обеспечения базисными жизненными необходимостями, такими как жилье, питание, одежда, предметы личного пользования и услуги, становится реальностью. Это изменение обусловлено значительным технологическим прогрессом, автоматизацией большинства видов труда и переосмыслением взглядов на экономическую справедливость и социальное благополучие. Универсальный базисный доход предоставляется всем гражданам безусловно. Это гарантирует, что каждый имеет достаточно средств для основных нужд, независимо от их трудового статуса. Это стимулирует экономическую активность, поскольку люди могут рисковать и инвестировать в новые начинания, зная, что их основные потребности будут удовлетворены. В мире, где многие виды труда автоматизированы и выполняются роботами и искусственным интеллектом, универсальный базисный доход также является ответом на сокращение традиционных рабочих мест. Это обеспечивает экономическую стабильность и помогает бороться с неравенством. Помимо универсального базисного дохода, в городах будущего также реализована система обеспечения базовыми жизненными потребностями. Это включает доступное и качественное жилье, бесплатное питание, доступное здравоохранение и образование. Города используют передовые технологии для обеспечения этих услуг эффективно и экологично. Например, автоматизированные фермы и вертикальные огороды обеспечивают горожан продуктами питания, а интеллектуальные системы здравоохранения предоставляют высококачественные медицинские услуги. Эта система поддержки не только улучшает качество жизни каждого жителя, но и способствует развитию более гармоничного и сбалансированного общества. Люди могут больше времени уделять личностному росту, образованию, творчеству и вкладу в общество, не беспокоясь о том, как обеспечить себя базовыми потребностями. Это способствует расцвету культуры, искусства и науки, делая города будущего не только технологически продвинутыми, но и культурно богатыми. Как улучшить благосостояние общества, отменив обычные налоги и введя базовый доход для всех?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 И это не фантазии, а абсолютная необходимость. Компьютеризация, роботизация и автоматизация уже приводят к исчезновению множества рабочих мест. Это так просто и чрезвычайно выгодно всем, что невозможно поверить, чтобы такое решение встретило сопротивление. Все больше обсуждается идея о том, что экономика должна фокусироваться на благополучии людей, а не на финансовых показателях. Эти идеи отражают стремление к созданию более справедливого и гармоничного общества. Разукрупнение городов предполагает перераспределение населения из плотных городов в менее населенные районы. Это может уменьшить конкуренцию за жилье в городах. Дезурбанизация может способствовать развитию пригородных и сельских районов, где можно создавать современные и комфортные дома с учетом последних технологий и экологических стандартов Важным аспектом при разукрупнении городов является возможность удаленной работы, что позволяет людям выбирать место проживания, не привязываясь к определенным локациям При развитии новых жилых районов важно обеспечить хорошую инфраструктуру, включая транспорт, образование и медицинские услуги, а также уделять внимание экологичным решениям, включая энергосберегающие технологии и устойчивое строительство. Но еще важнее разработать самодостаточные дома, которые бы нуждались в минимальной инфраструктуре и поставкам. Дома будущего в таких районах могут быть оснащены новейшими технологиями для комфортной и современной жизни. Такие изменения в городской планировке могут повлиять на будущее жилья, делая его более доступным, экологичным и адаптированным к современным потребностям. Следует отметить важность планирования и подготовки к изменениям в связи с глобальным потеплением и поднятием уровня моря. Инженерное решение и инфраструктура для защиты прибрежных городов от повышения уровня моря, включая дамбы, плавающие структуры и другие технические меры. Независимо от того, является ли причина глобального потепления антропогенной, вызванной деятельностью человека, или естественной, Одним из его основных последствий является повышение уровня моря, что может привести к затоплению прибрежных городов. Этот процесс происходит из-за двух основных факторов – таяние ледников и ледяных щитов, а также теплового расширения воды. Когда глобальная температура повышается, ледники и ледяные щиты начинают таять, что увеличивает объем воды в мировых океанах. Это особенно заметно в полярных регионах, таких как Арктика и Антарктика. Параллельно, повышение температуры приводит к тому, что вода в океанах расширяется. Поскольку вода расширяется при нагревании, даже небольшое повышение температуры может привести к заметному увеличению объема океана. Эти процессы уже вызвали повышение уровня моря во многих частях мира и, согласно научным прогнозам, уровень моря продолжит расти. Это представляет серьезную угрозу для прибрежных городов, многие из которых расположены на низколежащих территориях. Затопление угрожает жилым и коммерческим зонам, инфраструктуре, а также может вызвать переселение большого числа людей. Таким образом, повышение уровня моря является значительной проблемой, с которой придется столкнуться многим прибрежным городам в ближайшем будущем, вне зависимости от первопричин глобального потепления. Очень важна современная подготовка программ планомерного переселения населения из уязвимых прибрежных районов в более безопасные места внутри континентов, а также проектирование новых жилых районов с учетом предупреждения затоплений, включая строительство на возвышенностях и использование высокоустойчивых материалов. Необходима разработка планов адаптации для существующих прибрежных городов. Повышение осведомленности населения о проблемах, связанных с глобальным потеплением и обучение населения методом адаптации. Глобальное потепление, несмотря на свои потенциально катастрофические последствия, также имеет некоторые аспекты, которые в определенных условиях могут рассматриваться как преимущества. Одним из них является мягкий климат в регионах с обычно холодной погодой, что может облегчить жизнь людей и сократить потребление энергии на отопление. Кроме того, повышение температур может привести к расширению умеренных климатических зон, что открывает новые возможности для сельского хозяйства и жизни в более северных регионах. Еще один потенциальный плюс глобального потепления связан с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере, что может способствовать росту некоторых растений, поскольку СО2 играет ключевую роль в фотосинтезе. Это может повысить урожайность определенных культур. Однако эти потенциальные преимущества нельзя рассматривать отдельно от негативных последствий глобального потепления. Например, мягкий климат может способствовать распространению болезней и вредителей, а расширение умеренных зон может привести к утрате биоразнообразия и таянию вечной мерзлоты, что усугубит выброс парниковых газов. Также повышение урожайности в одних регионах может не компенсировать потери в других, где условия станут менее благоприятными для ведения сельского хозяйства. Таким образом, важно подходить к вопросу глобального потепления комплексно, учитывая как потенциальные преимущества, так и широкий спектр его негативных последствий для экосистемы и жизни на Земле в целом. Подход к вопросу глобального потепления действительно требует сбалансированности и прагматизма. Вместо того, чтобы поддаваться панике или истерике, Важно сосредоточиться на путях уменьшения вреда от этого процесса и одновременно использовать возможные преимущества. Сравнение глобального потепления с сезонными изменениями времен года может помочь лучше понять, как можно адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды без паники. Сезонные изменения, такие как зима и лето, действительно приносят свои неудобства и вызовы. Но люди научились адаптироваться к ним с помощью одежды, отопления, кондиционирования и других средств. Точно так же к глобальному потеплению можно подходить с позиции осознанной адаптации и поиска решений. Международное сотрудничество для разработки и внедрения стратегий по адаптации к изменению климата может помочь справиться с вызовами, связанными с глобальным потеплением и обеспечить безопасное будущее. Перераспределение населения по более широким территориям представляет собой один из ключевых аспектов уменьшения уязвимости перед различными опасностями, как природными, так и техногенными. Это разукрупнение может изменить города и сделать наше общество более устойчивым к чрезвычайным ситуациям. Причем на этот процесс у нас есть десятилетия. Концентрация большого числа людей в ограниченных городских пространствах и без того создает множество проблем. В случае природных катастроф, таких как землетрясения, наводнения или ураганы, не говоря уже о войнах, Плотно населенные города могут страдать от больших разрушений и потерь. Также в условиях пандемий или экологических кризисов мегаполисы оказываются особенно уязвимыми из-за высокой степени взаимозависимости и концентрации населения. Концентрация большого числа людей в ограниченных городских пространствах делает людей удобными заложниками политического, экономического и даже военного шантажа. В политическом контексте большая концентрация людей в городах может привести к усилению политического влияния и в то же время увеличить риск массовых протестов и социальных беспорядков. Это создает условия, в которых политические решения и действия могут напрямую затрагивать жизнь множества людей, делая их уязвимыми к решениям властей. С экономической точки зрения, города часто зависят от внешних поставок продовольствия, воды и энергии, что делает их уязвимыми для экономического давления или блокад. В случае экономических кризисов или политических санкций весь город может оказаться перед лицом серьезных проблем. В военном аспекте города, как места с высокой плотностью населения и ключевой инфраструктурой, могут становиться целями во время конфликтов. Это делает жителей городов потенциальными заложниками в случае военных действий или террористических угроз. А посему, города, несмотря на свою экономическую и культурную значимость, также несут в себе риски, связанные с их высокой плотностью населения и концентрацией ресурсов. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего развитие устойчивой инфраструктуры, диверсификацию источников ресурсов и укрепление мер безопасности. Распределение населения на более широкой площади может снизить эти риски. Меньшая плотность населения снижает вероятность быстрого распространения болезней, упрощает управление ресурсами и облегчает эвакуацию в случае необходимости. Более того, это может способствовать созданию более здоровой и сбалансированной жизненной среды с меньшим загрязнением воздуха и лучшим доступом к природным ресурсам. Разукрупнение может способствовать развитию региональной экономики, снижению социального неравенства и созданию новых возможностей для жителей. Демографические тенденции будущего выглядят довольно прогнозируемо, особенно если рассматривать их через призму рождаемости. Современный мир уже сталкивается с уменьшением числа рождений в основном в развитых странах, и этот тренд по всем признакам будет только усиливаться. Причин тому множество. Во-первых, повышение уровня образования, особенно среди женщин, приводит к тому, что семьи предпочитают иметь меньше детей. Образование предоставляет больше возможностей для карьеры, и многие выбирают профессиональное развитие вместо создания большой семьи. Во-вторых, экономическая нестабильность и повышение стоимости жизни также влияют на рождаемость, Семьи более осмотрительны в планировании семьи, учитывая финансовые обязательства, связанные с воспитанием детей. Также здесь нельзя игнорировать урбанизацию и изменение жизненных приоритетов. Городская жизнь часто предполагает меньше пространства и ресурсов для больших семей. Плюс в городах у людей больше возможностей для развлечений и самореализации, которые могут отодвигать желание завести детей на второй план. Также важно учитывать продолжающееся распространение средств контрацепции и все возрастающий доступ к ним по всему миру, что напрямую влияет на решение о рождении детей. Эти факторы в совокупности и определяют глобальное снижение рождаемости, что в свою очередь влечет за собой ряд последствий как для отдельных государств, так и для всего мира в целом. Движение Child Free, которое предполагает осознанный выбор не иметь детей, может стать более популярным в будущем, что приведет к серьезному снижению рождаемости. Однако с развитием технологий, особенно в сферах искусственного интеллекта, автоматизации и роботизации, потребность в большом населении для поддержания экономического роста и производительности труда снижается. Эти технологии позволяют выполнять многие задачи, которые ранее требовали значительных человеческих ресурсов с меньшими затратами стоимости, времени и труда. Автоматизация заменяет человеческий труд во многих отраслях, от производства до услуг. Например, роботы уже сегодня используются в автомобильной промышленности, где они справляются с задачами сварки, окраски и сборки гораздо быстрее и точнее человека. В области услуг роботы и программы на базе искусственного интеллекта начинают занимать позиции, связанные с обслуживанием клиентов, анализом данных и даже в некоторых аспектах медицинской диагностики. Это изменение в структуре трудовых ресурсов также влияет на общественные и экономические структуры. В странах с высокой степенью автоматизации может снизиться необходимость в большом количестве рабочих рук, что изменит подход к образованию и профессиональной подготовке. Особенностью будущего может стать акцент на обучении навыкам, связанным с управлением и обслуживанием технологий, а также развитии творческих и аналитических способностей. В этом контексте снижение рождаемости может оказаться менее значительной проблемой для экономики, поскольку растущие возможности автоматизации и искусственного интеллекта компенсируют уменьшение численности рабочей силы. Вместе с тем это предоставляет определенные вызовы, такие как необходимость переобучения рабочих и адаптация к новым экономическим реалиям, где роботы и искусственный интеллект станут важными участниками трудового процесса. Вопрос равномерного распределения населения между странами становится все более актуальным в свете глобальных демографических и экономических изменений. Страны, как Канада, обладают большими территориями и ресурсами, но имеют относительно небольшое население, в то время как страны вроде Бангладеш испытывают острую проблему перенаселения на относительно малых площадях. Одним из способов справиться с этой диспропорцией может стать разумная глобальная миграционная политика – К примеру, страны с низкой плотностью населения могут привлекать иммигрантов, предлагая им благоприятные условия для жизни и работы. Это не только поможет уравновесить демографическую ситуацию, но и способствует культурному и экономическому обогащению принимающих стран. С другой стороны, перенаселенные страны могут реализовывать программы, направленные на улучшение качества жизни своих граждан, включая инвестиции в образование, здравоохранение и создание рабочих мест, что может снизить внутреннее давление на ресурсы и уменьшить стимулы к миграции. Важно также учитывать, что миграция это сложный процесс, который требует баланса между потребностями и возможностями как стран-эмитентов, так и стран-реципиентов. Необходимо обеспечить интеграцию мигрантов, поддерживая при этом социальную и культурную гармонию в обществах. К тому же, перенаселение населения не может быть единственным решением проблемы перенаселенности или недостаточной заселенности территорий. Это должно сопровождаться комплексными мерами, включающими экономическое развитие, образование, здравоохранение и устойчивое использование природных ресурсов. Так или иначе, проблема распределения населения между странами требует комплексного подхода, включающего как миграционную политику, так и внутренние стратегии развития и улучшения качества жизни. Разработка концепции человека будущего как самоценного творца, источника взаимопомощи и добра, а не просто как элемента рабочей силы, является важным направлением в развитии современных обществ. Это изменение парадигмы отражает глубокие трансформации, происходящие в мире из-за технологического прогресса, особенно в области автоматизации и искусственного интеллекта. В будущем, где многие традиционные задачи будут автоматизированы, акцент сместится с физического труда на творчество, инновации и интеллектуальную деятельность, а также, что немаловажно, на взаимопомощь, поддержку, волонтерство. Человек будущего может стать более свободным от рутинных монотонных задач, что даст ему возможность сосредоточиться на творческом потенциале, инновациях, личностном развитии и совершении добрых дел. Современные исследования подвели научную базу под догадку, что делать добро приятно, полезно для того, кто этим занимается и даже укрепляет его здоровье.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 Также понимание человека как источника добрых дел и творца подразумевает переосмысление многих аспектов общественной жизни. Образовательные системы могут сместить фокус запоминания информации на развитие критического мышления, творческих навыков и способности к инновациям. Это подразумевает большее внимание к междисциплинарным знаниям, креативности и способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В трудовой сфере может возрасти значение гибких форматов работы, таких как фриланс, проектная работа и предпринимательство. Это позволит людям более свободно распределять свое время и сосредотачиваться на тех задачах, которые они считают значимыми и интересными. Общество может по-новому взглянуть на вопросы успеха и самореализации. Успех может перестать ассоциироваться исключительно с карьерным ростом и материальным благополучием, а больше связываться с личностным развитием, творчеством и вкладом в общество. Развитие технологий будет играть ключевую роль, предоставляя инструменты и платформы для творческой самореализации. Это может охватывать все, от цифровых платформ для обмена идеями, до развития новых форм искусства и развлечений. Таким образом, концепция человека будущего как творца открывает новые горизонты для индивидуального и коллективного развития, где ключевым становится не просто выполнение работы, но и поиск новых идей, создание чего-то уникального, что будет способствовать развитию всего общества. В будущем роль человека как мультидисциплинарного деятеля и исследователя будет особенно важна для решения сложных глобальных проблем. Этот подход позволяет объединять знания из разных областей, стирая границы между традиционными дисциплинами. Например, сочетание наука о жизни с информационными технологиями или инженерии с социальными науками может привести к новаторским и эффективным решениям. Чтобы формировать таких исследователей, необходимо перестроить образовательные системы, предлагая более гибкие учебные программы и способствуя междисциплинарному сотрудничеству. Здесь, безусловно, сыграет роль искусственный интеллект в роли идеального преподавателя, способного на истинно индивидуальный подход. В профессиональной сфере мультидисциплинарные команды могут более успешно справляться со сложными задачами, так как каждый участник вносит уникальный вклад в процесс решения проблем. Это особенно важно в сфере инноваций, где требуется сочетать технические знания с пониманием социальных и экологических аспектов. Мультидисциплинарность также важна для решения таких глобальных вопросов, как изменение климата и устойчивое развитие. Технологии, такие как искусственный интеллект и анализ больших данных, могут поддержать этот мультидисциплинарный подход, облегчая обработку и осознание сложных данных и упрощая взаимодействие между специалистами разных областей. В конечном счете, мультидисциплинарность в образе человека будущего открывает новые горизонты для инноваций и прогресса, позволяя более эффективно и творчески подходить к решению многогранных вызовов современного мира. Глобальное сознание станет ключевым аспектом в образе человека будущего. Такой человек, будучи творцом, будет осознавать влияние своих действий не только на локальном но и на мировом уровне. Это означает, что решения будут приниматься с учетом их последствий для всей планеты, включая экологические, экономические и социальные аспекты. В этом контексте место проживания теряет свою первостепенную важность. Благодаря развитию технологий, таких как интерактивные, умные, самодостаточные дома, Человек может жить практически в любом месте, при этом минимизируя свое влияние на окружающую среду. Такие дома, оснащенные средствами для автономного снабжения энергией, водой и другими необходимыми ресурсами, позволяют обитателям вести гармоничный и комфортный образ жизни, даже находясь в удаленных или малонаселенных районах. Более того, наличие уже существующих дорог и транспортных сетей позволяет людям свободно перемещаться, не создавая необходимости в строительстве новой, сложной инфраструктуры. Таким образом, человек будущего сможет жить в гармонии с природой, при этом оставаясь частью глобального сообщества, связанного цифровыми технологиями и общими ценностями устойчивого развития и глобальной ответственности. Это новое видение жизни подразумевает не только технологические инновации, но и смену мировоззрения, где уважение к природе и понимание взаимосвязи всех процессов на Земле становится основой для всех действий. Если такой дом будущего обеспечивает все необходимые функции для человека, включая жилье, энергоснабжение, утилизацию отходов и другие аспекты, то это действительно может существенно снизить финансовую нагрузку на человека и уменьшить зависимость от дополнительного заработка. Тем не менее, вопросы финансирования и устойчивости таких систем по-прежнему остаются важными. Важно разработать модели, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и доступность таких домов для всех, независимо от их финансового положения. Кроме того, такие системы могли бы освободить людей от некоторых финансовых забот, что могло бы позволить им уделять больше времени творчеству, образованию и социальной активности. Проектирование полностью самодостаточных, перемещаемых и легко развертываемых домов, адаптируемых к различным местоположениям, является захватывающим направлением в архитектуре и дизайне будущего. Эти дома представляют собой не просто жилище, но и комплексные системы, обеспечивающие полную автономию и гибкость в выборе места проживания. Основной акцент при проектировании таких домов делается на полную самодостаточность. Это означает, что дома оснащены средствами для автономной генерации энергии, например, солнечными панелями и ветрогенераторами, системами водоснабжения, включая сбор дождевой воды и ее очистку, и утилизации отходов. Также важно наличие умных систем управления, которые оптимизируют потребление ресурсов и поддерживают комфортный микроклимат внутри дома. Другой ключевой аспект – это способность к перемещению. Это может быть реализовано через использование модульных конструкций или даже создание домов на колесах. Главное – обеспечить легкость и безопасность перевозки дома из одного места в другое, что предполагает использование легких, но прочных материалов и компактность конструкции. Дома должны быть спроектированы так, чтобы их можно было легко адаптировать к различным климатическим и географическим условиям. Это включает в себя устойчивость к разным погодным условиям, возможность эффективной работы систем в различных температурных диапазонах и способность к интеграции с местной экосистемой. Важно, чтобы дома были не только самодостаточными, но и экологически устойчивыми. Это означает использование возобновляемых материалов, минимизацию негативного влияния на окружающую среду и способность к рециркуляции и повторному использованию ресурсов. Проектирование таких домов открывает новые возможности для разумного и гибкого образа жизни, позволяя людям жить в гармонии с природой и при этом быть мобильными и связанными с глобальным сообществом. Это не просто архитектурное решение, но и новый подход к жизни, который может стать ответом на многие современные вызовы, связанные с перенаселением, экологическими проблемами и необходимостью глобальной мобильности. С учетом технологического прогресса и роста производительности можно предполагать, что в будущем значение финансов и денег может измениться. Одной из причин этого является возможность значительного увеличения эффективности производства благодаря автоматизации и применению искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют производить больше товаров и услуг с меньшими затратами труда и ресурсов. В мире, где производство становится чрезвычайно эффективным, основные потребности могут быть удовлетворены с меньшими затратами, что может снизить центральную роль денег в обществе. Это может привести к смещению акцента с материального богатства на другие аспекты жизни, такие как качество жизни, творчество и личностное развитие. Нынешняя экономика во многом поддерживается консюмеризмом, то есть постоянным стимулированием потребительского спроса. Однако с ростом общего благосостояния и изменением ценностей люди могут начать искать большую ценность в нематериальных аспектах жизни, что может привести к переосмыслению роли консюмеризма в обществе. Переоценка значимости денег также может привести к изменениям в экономической и социальной структуре общества. Это может включать развитие новых моделей распределения благ, сосредоточение на устойчивом развитии и более равномерное распределение ресурсов. Может возникнуть потребность в новых системах оценки стоимости, не основанных исключительно на финансах. Эти системы могут оценивать вклад индивидуума в общество через их творчество, инновации, социальный вклад и устойчивые практики. Таким образом, в мире будущего, где производительность достигает новых высот благодаря технологическому прогрессу, отношение к деньгам и финансам может существенно трансформироваться, открывая путь к более сбалансированным и мультидисциплинарным подходам к экономике и социальному устройству. Суверенизация каждого индивида – Это концепция, которая подразумевает повышение уровня личной автономии и независимости каждого человека. В этом контексте каждый индивид рассматривается как полноправный участник общества, обладающий возможностью самостоятельно принимать решения, касающиеся своей жизни, благополучия и развития. В основе суверенизации лежит предположение, что каждый человек должен иметь право и возможность управлять своей жизнью, принимая решения в соответствии со своими ценностями и интересами. Это означает расширение свобод и прав индивидов, включая свободу слова, выбора профессии, образа жизни и места жительства. Суверенизация также включает в себя стремление к экономической самодостаточности и независимости. Это может включать возможности для предпринимательства, доступ к ресурсам и образованию, позволяющим индивидам успешно реализовывать свой потенциал на рынке труда или в бизнесе. Частью суверенизации является и участие граждан в социальной и политической жизни. Это предполагает активное участие в голосованиях, общественных дискуссиях и принятии решений, которые влияют на общество в целом. Важной частью суверенизации индивида является доступ к современным технологиям и информации, что позволяет людям быть более информированными и подключенными к глобальным процессам, а также способствует личному и профессиональному росту. Суверенизация каждого индивида – это путь к более справедливому и гармоничному обществу, где каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие цивилизации. Это подразумевает уважение к личности, расширение свободы прав, а также создание условий для полноценного участия каждого в социальной и экономической жизни». Пришло время для человечества использовать технологии для создания более сбалансированной и устойчивой системы жизни на Земле. Это может включать в себя более эффективное использование ресурсов, устойчивое развитие и создание обществ, которые могут адаптироваться и развиваться в гармонии с природой и технологическим прогрессом. Необходимо концептуально учиться у природы. Возьмите пример фотосинтеза. Элементарные растения могут создавать все из воздуха, воды и солнечного света, и питательные вещества, и кислород, и необходимые строительные материалы. Фотосинтез – это действительно удивительный процесс, в котором растения превращают свет, воду и углекислый газ в энергию и кислород. Применение этого принципа в технологиях может привести к революционным изменениям в энергетике, строительстве и многих других областях. Биомимикрия, подход, при котором человеческие технологии моделируются на основе биологических процессов и структур, уже привлекает большое внимание. Например, разработка фотовольтаических элементов, вдохновленных фотосинтезом, может значительно улучшить эффективность солнечных батарей. Эти инновации могут помочь создать более устойчивое и эффективное общество, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить воздействие на окружающую среду. Интересна идея саморегулирующихся и самовоспроизводящихся механизмов, вдохновленных биологическими клетками. В клетках происходят сложные процессы, позволяющие им реагировать на изменения в окружающей среде, адаптироваться, расти и размножаться. Применение этих принципов в технологиях может открыть новые горизонты в самовосстанавливающихся материалах, робототехнике и искусственном интеллекте. Например, разработка материалов, которые могут самостоятельно восстанавливаться после повреждений, значительно увеличит их долговечность и снизит необходимость в их замене или ремонте. В робототехнике создание систем, способных самостоятельно адаптироваться к изменениям в окружающей среде, может сделать роботов гораздо более эффективными и универсальными. Также в области искусственного интеллекта принципы саморегуляции и адаптации могут привести к созданию более продвинутых и надежных систем. Интеграции принципов, разрабатываемых для колонизации космоса, таких как построение самодостаточных поселений на Марсе, может быть применена прежде всего в повседневной жизни на Земле. Проекты, связанные с освоением космоса, часто включают разработку высокоэффективных, устойчивых и самодостаточных систем, способных функционировать в экстремальных условиях. Применение этих технологий и подходов на земле может иметь значительный положительный эффект. Самодостаточные поселения, например, могут использовать замкнутые системы жизнеобеспечения, которые рециркулируют воду и воздух и используют отходы для выращивания пищи. Это может стать моделью для создания более устойчивых и эффективных городов на земле. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация и передовые методы управления ресурсами, также может принести значительные улучшения в энергетике, сельском хозяйстве и городском планировании. Использование технологий и подходов, разработанных для космических миссий, может открыть возможности для освоения ранее непригодных для жизни земных территорий, таких как арктические районы или пустыни, например, Сахару и удаленные области Австралии. Эти технологии могут помочь в создании самодостаточных поселений, способных выдерживать экстремальные условия и использовать ограниченные ресурсы максимально эффективно. Примеры могут включать в себя Замкнутые системы жизнеобеспечения для рециркуляции воды и воздуха Продвинутые методы возделывания земли, такие как вертикальное фермерство и гидропоника Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветровые технологии, адаптированные к экстремальным условиям. Автоматизированные системы управления, которые могут оптимизировать расход ресурсов и поддерживать жизнедеятельность поселения. Это может не только помочь в освоении новых территорий, но и предложить решения для устойчивого развития в более традиционных поселениях. Люди часто склонны придерживаться традиционных взглядов и путей мышления, что может замедлять принятие инноваций и новых подходов. Преодоление этих психологических барьеров требует образовательных усилий, повышения осведомленности и демонстрации практических преимуществ новых технологий. Люди должны увидеть, что новые подходы могут привести к улучшению их жизни и решению актуальных проблем. Также важно создавать условия, в которых люди могут постепенно адаптироваться к новым технологиям и методам работы. Это может включать в себя пилотные проекты, образовательные программы и поощрение открытого диалога о будущем и технологиях. Использование пирамиды Маслоу как основы для понимания человеческих потребностей и применения новых технологий для их удовлетворения – это действительно продуктивный подход. Пирамида Маслоу предполагает, что удовлетворение базовых потребностей человека, таких как физиологические потребности и безопасность, является основой для достижения более высоких уровней благополучия, включая социальные связи, уважение и самореализацию. Применяя новые технологии для удовлетворения этих потребностей, можно способствовать более гармоничному и продуктивному обществу, например. Технологии автоматизации и искусственного интеллекта могут помочь в обеспечении базовых нужд, таких как пища и жилье. Цифровые платформы и социальные сети могут способствовать удовлетворению потребностей в социальных связях и принадлежности Образовательные технологии и онлайн-ресурсы могут помогать в саморазвитии и самореализации Чтобы эффективно использовать эти технологии для удовлетворения человеческих потребностей важно учитывать разнообразие и индивидуальность человеческого опыта Это требует глубокого понимания того, как разные люди воспринимают и испытывают свои потребности. Дом будущего может сочетать в себе самодостаточность, максимальную автономность, умные технологии и устойчивость. Например, автоматизированные системы для управления освещением, температурой и безопасностью. Кроме того, важно подумать о внутреннем пространстве. Можно использовать модульную мебель, которая трансформируется в зависимости от нужд жителей. И, конечно, зеленые зоны внутри дома, такие как вертикальные сады для улучшения воздуха и создания приятной атмосферы. Системы умного дома могут контролировать освещение, температуру, влажность и безопасность. Все это можно регулировать автоматически или через мобильное приложение. Также можно использовать возобновляемые комбинированные источники энергии, например, солнечные панели и ветрогенераторы. Также стоит применять энергоэффективные приборы и светодиодное освещение. Системы сбора дождевой воды для полива сада и технических нужд, а также эффективные сантехнические установки. роботы для уборки, умные холодильники, которые отслеживают сроки годности продуктов и другие устройства для автоматизации повседневных задач, мебель и пространства, которые можно легко трансформировать для разных нужд, например, гостиная, которая становится спальней, использование натуральных, перерабатываемых и экологически чистых материалов в строительстве и интерьере, Большие окна для естественного освещения, возможно даже использование специальных стекол для регулирования температуры и света. Многофункциональный 3D принтер, устройство, которое будет способно печатать одежду, предметы быта, а возможно и пищу, используя различные материалы, включая биоразлагаемые и пищевые Его уникальность в том, что он также сможет перерабатывать использованные или ненужные предметы обратно в сырье для новой печати, что обеспечит цикл устойчивого потребления. Многофункциональный 3D принтер, предназначенный кроме всего и для печати одежды с возможностью последующей утилизации вместо стирки в том же устройстве, представляет собой инновационное решение в области моды и технологий. Этот принтер использует специальные биоразлагаемые или перерабатываемые материалы для создания одежды, что позволяет пользователям выбирать дизайн, размер и цвет, а затем принтер точно и быстро создает готовое изделие. Одежда, произведенная таким образом, не только функциональна и стильна, но и полностью адаптирована к индивидуальным потребностям пользователя, что уменьшает необходимость в массовом производстве. После использования одежду можно возвратить в 3D-принтер, где встроенный механизм утилизации разложит материал на исходные компоненты для их повторного использования. Этот процесс позволяет не только сократить количество отходов. Но и экономит ресурсы, так как материалы могут быть переработаны многократно в рамках одной системы. Такой подход имеет значительные экологические преимущества, так как сокращает необходимость в производстве больших объемов одежды, уменьшает отходы и упрощает процесс утилизации. Многофункциональный 3D принтер, предназначенный для печати предметов быта, обещает принести революцию в производство и использование повседневных вещей. Этот принтер будет способен работать с различными материалами, включая пластик, металл, керамику и даже биоразлагаемые материалы, что позволит создавать широкий спектр предметов, от кухонной утвари до декоративных элементов интерьера. Благодаря специализированному программному обеспечению пользователи смогут выбирать или самостоятельно осуществлять дизайн практически любых предметов быта, что обеспечит уникальность и персонализацию в каждом создаваемом изделии. Производство предметов быта с помощью 3D-печати будет быстрым и эффективным, устраняя необходимость в ожидании доставки или посещении магазинов. После окончания срока службы изделий принтер также сможет переработать их, позволяя пользователям утилизировать старые или ненужные предметы для создания новых. Это не только способствует устойчивому потреблению, но и значительно сокращает отходы, уменьшая экологический след потребителей. Таким образом, многофункциональный 3D-принтер для предметов быта открывает новую эру в области производства и потребления, предлагая инновационный, персонализированный и экологически ответственный подход к использованию и переработке повседневных вещей. Технология 3D-печати еды, которая включает печать стейков и других продуктов с реалистичной текстурой, представляет собой одно из самых инновационных направлений в современной пищевой промышленности. Источником биоматериала для такой печати может служить электронный фотосинтез, еще не разработанный передовой метод, который использует солнечную энергию для преобразования воды и углекислого газа в органические молекулы. Эти молекулы, в свою очередь, могут быть использованы в качестве основы для пищевых продуктов. С помощью 3D-печати можно создавать различные виды пищи, в том числе продукты со сложной структурой, такие как стейки, воспроизводя слои мышечных волокон и жира с высокой точностью. Такая технология не только позволяет в точности имитировать естественные продукты, но и обеспечивает персонализированный подход к питанию. Для увеличения устойчивости и эффективности всего процесса можно использовать дроны для доставки необходимых и дополнительных ингредиентов, что позволяет минимизировать потребность в традиционной логистике и снизить углеродный след. Таким образом, 3D-печать еды не только открывает новые возможности для удовлетворения пищевых потребностей, но и способствует устойчивому развитию, уменьшая негативное воздействие на окружающую среду, связанное с традиционным сельским хозяйством и животноводством. Эта технология может стать ключевым элементом в решении проблем продовольственной безопасности в будущем. Этот прогрессивный многофункциональный 3D принтер является примером того, как передовые технологии могут способствовать созданию более устойчивого и экологически чистого будущего в модной индустрии и потреблении. Этот принтер будет не только экономичным, но и экологически безопасным, уменьшая количество отходов и потребность в постоянном приобретении новых вещей и продуктов. он может стать центральным элементом дома будущего, позволяя жителям легко и быстро получать необходимые им предметы и одежду, а также вносить креативные изменения в свой быт. Интеграция системы медицинского диагностирования и вмешательства сделает дом будущего еще более безопасным и комфортным. Система медицинского диагностирования может включать устройства для мониторинга здоровья, такие как сенсоры, анализирующие показатели организма, сердцебиение, давление, уровень сахара в крови. Они могут быть интегрированы в умные часы, специальные браслеты или даже в элементы одежды. Система медицинского вмешательства может автоматически уведомить пользователя об отклонениях от нормы и предложить рекомендации или даже вызвать скорую помощь. Также возможно использование автоматизированных аптечек с необходимыми лекарствами и инструкциями по их применению. Эти системы не только повысят уровень здоровья и благополучия жителей, но и могут предотвратить многие серьезные медицинские ситуации за счет своевременной диагностики и реакции. Доставка дронами – это прекрасное дополнение к концепции дома будущего. Это не только удобно, но и может снизить нагрузку на дорожное движение и улучшить экологическую ситуацию. Дроны могут использоваться для быстрой и эффективной доставки товаров, пищи, лекарств и других необходимых вещей прямо к двери дома. Это особенно полезно в экстренных ситуациях, например, когда требуются срочные медицинские препараты. Система умного дома может автоматически синхронизироваться с сервисами доставки, позволяя жителям легко заказывать необходимые товары через мобильное приложение или голосовые команды. Также возможно использование специальных посадочных площадок для дронов, оборудованных для безопасной и удобной доставки. Эта технология сделает жизнь в доме будущего еще более комфортной и автономной. Дроны такси и личные летающие дроны могут быть более крупными и мощными версиями обычных дронов, способные перевозить людей. Они могут функционировать как летающие такси, обеспечивая быстрое и удобное передвижение по воздуху, что особенно актуально в условиях загруженности городских дорог. Для обеспечения безопасности такие дроны должны быть оснащены системами автоматического пилотирования и избегания препятствий, а также системами связи с авиационными и городскими контрольными центрами. Эти дроны, вероятно, будут использовать электричество в качестве основного источника энергии, что делает их более экологически чистыми по сравнению с традиционными автомобилями. Это изменит представление о персональном транспорте и может существенно повлиять на городскую инфраструктуру и образ жизни. Применение заранее изготовленных элементов в строительстве домов будущего обеспечит быстрое, эффективное и более экологичное строительство. Префабрикованные элементы позволяют существенно ускорить процесс строительства, поскольку большая часть работы выполняется на заводе, а на месте строительства происходит только сборка. Элементы, изготовленные в заводских условиях, могут быть более точными и качественными, что улучшает общее качество строения. Префабрикация снижает количество отходов на строительной площадке и позволяет более эффективно использовать материалы. Префабрикованные дома могут быть разработаны так, чтобы их можно было легко расширять или изменять в будущем, что делает их гибкими и адаптируемыми к меняющимся потребностям жителей. Такой подход к строительству вписывается в концепцию умного и устойчивого дома будущего. Поверхности, которые способны самоочищаться, это еще одна идея для дома будущего. Они могут значительно упростить уборку и поддержание чистоты. Технологии, такие как нанопокрытия, могут быть использованы для создания поверхностей, которые отталкивают грязь, пыль и жидкости. Это может быть применено к окнам, полам, стенам и даже к мебели. Некоторые материалы могут быть обработаны таким образом, чтобы уничтожать или предотвращать распространение бактерий и вирусов, что особенно актуально в наше время. Такие поверхности сократят необходимость в использовании чистящих средств, что не только экономит время и деньги, но и снижает экологический след. Эти технологии сделают жизнь в доме более гигиеничной. В доме можно предусмотреть специальное место для занятий физической активностью, оснащенное умными тренажерами и оборудованием, которые могут отслеживать прогресс и предлагать индивидуальные тренировочные программы. Использование расширенной реальности или интерактивных экранов для создания виртуального тренера, который может проводить занятия по фитнесу, йоге, танцам и другим видам активности. пространство для фитнеса может быть модульным, легко трансформируемым для разных видов активностей и потребностей всех членов семьи. Возможность подключения к онлайн-классам и групповым тренировкам, что позволит оставаться социально активным и мотивированным. Это позволит жителям дома поддерживать активный образ жизни, не покидая уютного домашнего пространства. Создание дома, который напоминает живой организм, это захватывающая концепция. Он может быть динамичным, адаптивным и взаимодействовать с жителями, учитывая их потребности и поведение. Дом может использовать систему искусственного интеллекта, чтобы учиться и адаптироваться к предпочтениям и привычкам жителей. Например, автоматически регулировать освещение и температуру в зависимости от времени суток и активности в доме. Внедрение различных датчиков для мониторинга состояния окружающей среды, таких как качество воздуха, влажность, уровни шума, может помочь дому реагировать на изменения и поддерживать оптимальные условия. Использование расширенной реальности и интерактивных элементов для создания ощущения, что дом реагирует на настроение и эмоции жителей, например, изменяя цвет освещения или воспроизводя музыку. Применение зеленых технологий, таких как вертикальные сады или водные элементы, которые могут автоматически адаптироваться к погодным условиям и сезонам. Эта концепция создает образ дома как живого, динамичного и взаимодействующего средства, что делает его не просто местом для проживания, но и полноценным партнером для своих жителей. Концепция дома будущего во многом похожа на смартфон, который объединяет множество функций. Этот дом должен предоставлять все необходимые для комфортной и современной жизни возможности. Как смартфон управляет различными приложениями, Дом Будущего может управлять всеми своими системами, от освещения до безопасности, через центральный интерфейс или голосовые команды. Также, как смартфон заменил камеру, календарь, плеер и множество других устройств, Дом Будущего должен предлагать широкий спектр функций, от развлечений и обучения, до здоровья и фитнеса. Дом должен уметь адаптироваться к потребностям и предпочтениям каждого жителя, предлагая персонализированные настройки комфорта и удобства. Как смартфон подключает нас к интернету и другим людям, дом будущего может быть интегрирован с внешней инфраструктурой и услугами, такими как доставка еды, медицинские услуги или образовательные платформы. Подобно тому, как смартфон стал эффективнее в использовании ресурсов, дом будущего должен использовать возобновляемые источники энергии, перерабатывать отходы и быть максимально экологичным. Этот подход делает дом не просто местом проживания, а полноценным помощником, который обеспечивает безопасность, комфорт и все необходимое для современной жизни. Стандартизация важна для массового производства этих домов будущего. Вот несколько ключевых моментов, которые можно учесть при стандартизации. Стандартные модули или блоки, которые можно легко комбинировать или изменять, позволяют адаптировать дома к различным нуждам и условиям. Определение стандартов по энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и экологически чистых материалов. Стандартизация систем умного дома, включая автоматизацию, безопасность, управление энергией и другие технологические аспекты. Учет доступности для людей с ограниченными возможностями и включение необходимых мер безопасности. Предусмотреть возможность легких обновлений и дополнений к дому в будущем. Такая стандартизация поможет облегчить производство, снизить стоимость и сделать такие дома доступными для широкого круга людей. Интерактивные окна-дисплеи с возможностью отображения различных ландшафтов и видов из окон – это замечательная идея, добавляющая новое измерение в дизайн и функциональность дома будущего. Оконные стекла могут быть оснащены технологией, которая позволяет превратить их в прозрачные экраны. На них можно отображать виртуальные пейзажи, симулируя вид из окна на любое место в мире или даже за его пределами. Пользователи могут выбирать, что именно им хочется видеть, от тропического пляжа до космического пространства. Это может быть связано с умной системой дома для создания определенной атмосферы или настроения. Эти стекла могут также использоваться для просмотра фильмов, телевизионных передач или даже для отображения важной информации, например, новостей или погоды. В дополнение к интерактивным функциям стекла могут быть оснащены возможностью затемнения для обеспечения приватности. Такие стекла не только украсят и разнообразят домашнее пространство, но и сделают его более функциональным и интерактивным. Интеграция виртуальной реальности для изменения интерьера и экстерьера дома – тоже инновационная идея. Это позволит жителям персонализировать свое жилище по своему вкусу. Использование проекций или дополненной реальности для изменения внешнего вида стен, потолков мебели. Это позволит перекрашивать стены или изменять стиль мебели в зависимости от настроения или события. Внешний вид дома также может быть изменен с помощью виртуальной реальности или сменных панелей, которые могут менять цвет или текстуру. Внедрение элементов интерактивности, например, стен, которые могут отображать различные изображения или паттерны, или полов, которые меняют свой вид при движении по ним. Возможность создания целых сценариев для особых случаев, например, тематическое оформление дома на праздники или семейные события. Такой подход позволит дому постоянно обновляться и оставаться актуальным для вкусов и предпочтений его жителей, делая каждый день уникальным. Минимальная площадь для комфортного проживания в доме с модульными и трансформируемыми пространствами Зависит от многих факторов, включая индивидуальные потребности, стиль жизни и количество людей Вот несколько общих рекомендаций Для одного человека комфортная площадь может начинаться от 30 квадратных метров На такой площади можно эффективно организовать пространство, используя складную мебель и многофункциональные устройства. Для пары или семьи с одним ребенком может потребоваться всего лишь от 30 до 60 квадратных метров. Важно учесть место для сна, работы, приготовления пищи и отдыха. Для семьи с несколькими детьми может потребоваться 80 квадратных метров и более. Важно обеспечить достаточно личного пространства для каждого члена семьи. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от личных предпочтений и доступности внешних пространств, таких как общественные парки или зоны отдыха. Также важно учитывать качество пространства, хорошее естественное освещение, продуманное хранение и интеллектуальная планировка могут значительно повысить комфорт даже на ограниченной площади. Города будущего, воплощение мечтаний и научных достижений представляют собой не только технологическое чудо, но и зеркало человеческих ценностей и амбиций. Они будут интегрировать передовые технологии и устойчивые практики для создания более комфортной, здоровой и безопасной среды для своих жителей. В этих городах искусственный интеллект, возобновляемая энергия, умные транспортные системы и автоматизированные услуги станут основой повседневной жизни. Однако, перед нами также стоят серьезные вызовы, такие как изменение климата, управление ресурсами и социальное неравенство, которые требуют комплексного подхода и глобального сотрудничества. Наш выбор сегодня определит, какими будут эти города, яркими примерами инноваций и гармонии или мрачными последствиями пренебрежения экологическими и социальными проблемами. Города будущего – это не просто места, где мы будем жить. Они станут отражением нашего видения прогресса, баланса между человеком и природой, нашего стремления к улучшению качества жизни и устойчивому развитию. Возможности, которые они предоставляют, безграничны, но чтобы их реализовать, нам необходимо работать вместе, преодолевая границы и различия, стремясь к общей цели – созданию лучшего будущего для всех нас. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.